Детство вдруг вспомнилось, как у тетки в Челюскинской по приканальному шоссе на велике гонял. Орленки с красными шинами, шоссе закрытое, машин нету, и летишь, обдуваемый летним упругим ветерком, кем только себя не представлял. В основном Гойко Митичем из фильма про Чингачгука. А в лесу рядом белки ручные,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 Ну, чисто Барби целлулоидная. Господи, что ж меня в ней привлекало-то? Ноги, что ли, под полоской мини-юбки длиннющие? Пуговки эти на груди расстегнутые со знаком зодиака из-за пазухи вечно вываливающимся. А лицо-то? Я ж его толком и вспомнить не могу. Господи, что ж это у нас мужиков с глазами? Или с мозгами?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 Что ангелы на небесах Грешнику кающемуся радуются. Да и батюшка наш Флавиан Тоже ведь как ангел небесный. Глядишь, и порадуется моему старанию От душевной скверны отскрестись. Он ведь, когда молитву читает,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 то так тому и быть, стало быть, и бояться смерти не нужно. Нужно только веровать во Христа Господа и изо всех сил стараться быть таким, каким Он хочет тебя видеть, любвеобильным. Ну, знаешь, Семен, мне бы вот такую, как у вас с Ниной, веру, я бы счастливейшим человеком был. Ты вот сейчас прямо как священник так складно все объяснил, И откуда же ты все это так хорошо знаешь-то? Ох ты, Алексей, сравнил со священником. Я и в коврике не гожусь у священника под ногами. То, что знаю чуть-чуть, так это от писаний священных. А они всем доступны. Только бери да читай. Да от батюшки Флавиана, нашего отца духовного, спаси его, Христос. А что значит «Отец духовный»? Это так священников называют? Не всех, Алексей. Только своего духовника. Семён, объясни мне, дремучему, Бога ради, что значит «духовник», «Отец духовный»? И чем он от других священников отличается? Чем? Да чем отец родной от других людей отличается?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 а людям приходящим и время, и силы без меры раздает. Вот и едут к нему в нашу глухомань, и местные, и столичные, а то и еще дальше. На медне вон, при мне, двух поляков из латинства ихнего в православие переводил. Я и то подумал, больше что ли храмов других в России не нашлось, кроме нашей деревеньки.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 Другое дело, что за советом уже не к каждому попу пойдешь. Тут уж нужен духовный, да опытный, да еще человеколюбивый, вон, как батюшка наш Флавиан. А такие, к сожалению, не у каждого престола стоят, хоть и надо бы. Потому люди, как прознают про доброго пастыря, так и едут к нему, и идут. Не говоря уж про старцев, те вообще тысячами принимают.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 «Дело-то уж очень личное. Прямо так и спросить?» «Так и попроси. Возьми, мол, отче, надо мною руководство, а то заблудиться боюсь». «Спасибо, Семён. То есть, как правильно, спаси вас с Ниной Бог, так?» «Так, Лёшенька, так», — радостно кивнула Нина. «Ну тогда ладно».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 для впустившего его в себя. Об этом, собственно, Бог и предупреждал. То есть, грубо говоря, Господь предупредил. Несуй палец в розетку, убьет. К этому, собственно, и все последующие заповеди сводятся. Не убей, не укради и прочее. Так как, совершая любой грех против ближнего, ты убиваешь этим самого себя.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 Зло возникло как следствие отпадения от Бога части созданных им ангелов. Собственно, зла как творение не существует. Но ну, ничего ж себе не существует вон его сколько вокруг. Объясняю. Вот, например, свет. Помнишь физику? Материален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 Хоть мышку, что ли. Она будет в этом сосуде жить. А выкачай из этого сосуда воздух. И в нем возникнет вакуум. Мышка погибнет. Вакуум сам по себе не существует. Он лишь отсутствие воздуха. Результат насилия над Божьим творением. Вот так и Божье добро несет в себе жизнь. А зло, отсутствие добра, несет в себе смерть. Зло...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 Могу, конечно, хоть сейчас. А второй вопрос? Второй такой. Можешь ли ты быть моим духовником, как у Семёна с Ниной? С этим несколько сложнее. Нет, то есть могу, конечно, без проблем. Вопрос в том, а готов ли ты сам под чье-либо духовное руководство становиться? Духовничество?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 А уж школе почувствуешь, что есть родство душ, вот этого попа хочу в духовники, могу ему свою душу доверить, вот тогда скажешь, отче, приими в святое послушание. Разумно, Всё понял, без обид. Ну тогда пойдем исповедоваться. Ну, тогда пойдем исповедоваться.